9 мая. Проснулся очень рано. На душе хорошо. Вчера. Поправлял статью. Нехорошо, особенно конец. Проводил милых Иван Иванович и Марью Александру. Был крестьянин-баптист, проситель. Держался. Ездил далеко, верхом с душаном. Вечером читал статью и куприна. Очень плохо, грубо, ненужно грязно. Идет снег, и вчера и нынче. Саша с Варварой Михайловной уехали. Записать две». Первое. Смотрю на весеннее выступление жизни. Силы жизни о той и той же во всем. И в траве, и в почках, деревьев, и в цветках, и в насекомых, и в птицах. И подумал, что мы, люди, имеем свойство, отчасти подчиняясь этой силе, сознавать ее в себе. Не могу ясно выразить. И другого не помню. Вспомнил, что надо записать. Именно. Второе. Живо представил себе повесть или драму, в которой нет злых, дурных, все добрые для себя и все невиноватые. Как бы было хорошо и как ярко, выступило бы из-за этой доброты и невиновности людей недоброта и виновность устройства жизни. Не знаю, приведет ли Бог сделать это, а очень бы хотелось. Нынче кончил все текущие дела, письма и поправил увехах, но брошу. 10-11 мая. Вчера не записал. Третьего дня не помню. Вспомнил, писал о любви. Комментарий сорок пятый. Ничего не особенно дурного, ни хорошего не делал. Ездил к Гали. Черткову грубый отказ. Почувствовал гнев, зло к Столыпину, но, слава богу, удержался и перешло в искреннюю жалость. Вечером прекрасный разговор с Николаевой. Был Трегубов. Вчера встал очень рано. Написал пустяк Трегубову, но думал очень-очень важное. Во-первых, то, что надо написать письмо, которое Саша передаст, в котором просит о том, чтобы подумала о своей душе, об истинной жизни. Комментарий 46. Во-вторых, о том, чтобы не давать дневника и не писать для издания при жизни. Исключение делаю теперь для того, что пишу о любви. Это нужно. Ошибаюсь я или нет, но это огромной важности. Записать. Первое. Человечество и каждый человек переходит от одной поры к другой. Следующий, от зимы к весне. Сначала ручьи, верба, трава, береза и дуб пробрался, а вот цветы, а вот и плод. Как будто чувствую и в себе, и в человечестве созревание плода. Пятое. Пишет жене, прости меня. Комментарий сорок седьмой. Я же простил тебе, но не могу не сказать, хоть из-за гроба того, чего не решался сказать живой, чтобы не раздражить, и потому не успеть и даже навсегда не успеть помочь тебе, не решался сказать, что ты живешь дурно, для себя дурно, мучая себя и других, лишая себя лучшего блага, любви, а ты способный и очень ко всему самому лучшему». Я много раз видел эти зародыши в тебе. Помоги себе, милая. Только начни, и увидишь, как ты сама, твое лучшее истинное Я поможет тебе. Шестое. Все дело в том, что чего человек хочет достигнуть, в чем его идеал. Хочет он богатства, почести, славы, удовольствий, будет одна жизнь. Хочет любви своей ко всем людям, будет совсем другая. Все в идеале. Хочет человек богатства, почестей, славы, удовольствий, и будет он обдумывать, как отобрать побольше от других себе, как бы поменьше расходовать, давать другим. Хочет почестей, будет потакать, услуживать, покоряться тем, кто во власти, будет горд, будет отделяться от людей, будет презирать тех, кто не нужны ему для успеха. Хочет славы, будет всем жертвовать, и чужой, и своей жизнью для успеха. Хочет удовольствий, будет придумывать средства увеличения наслаждений, применяя и придумывая наиболее сильные. Если же хочет человек любви своей ко всем людям, то будет он, когда без дела один сам собой, вспоминать о том, как он в прежней жизни, вчера, нынче, не соблюл любви с человеком, как сделал, сказал, подумал недоброе, нелюбовное, и будет думать, что помешало ему в этом какие пороки, соблазны, привычки, и будет думать о том, как избавиться от них. Будет главное воздерживаться от всего того, что может нарушить благо других людей, что несовместимо с любовью. Если хочет человек любви, то он будет естественный и в делах, и в словах, и в мыслях воздерживаться от того самого, что для человека, живущего не по закону любви, представляет главную цель жизни. Будет воздерживаться от собирания и удерживания богатства, от достижения почести и славы, от всех удовольствий, доступных не всем людям, и приобретаемых всегда одними людьми в ущерб другим. Люди говорят, это трудно, но они говорят так только потому, что не испытав радости любви, не знают ее и не верят в нее. Комментарии. Сорок пятый. Статья о любви. Впозднее она получила заглавие «Единая заповедь». Полное собрание сочинений, том 38. Сорок шестое. Письмо, которое Александра Львовна Толстая должна будет передать Софье Андреевне после смерти Толстого. Сорок седьмое. В записной книжке эта запись имеет заголовок «Письмо Сони». Конец комментария. Страница 310. 12 мая. Жив и даже здоров. Вчера писал этот дневник, потом ездил Гали. Зосе неприятно мне, и надо усилие, чтобы быть в любви. И прекрасно. Материал. Немножко по правилам любви. Все ужасно плохо в сравнении с замыслом и важностью предмета. Очень интересные письма. От студента о праве доброе. Записать пока нечего. 13 мая. Вчера поправила о государстве и о любви. Комментарий 48. Мало и плохо. Ездил в волосное управление. Зоси лучше, не сержусь. Вечером письмо ругательное от Великанова. Неприятно, но больше его жалко. Как я рад. Душевное состояние нет физических причин. Довольно много писала любви. Недурно подвигается. За завтраком Соня была ужасно Оказывается... Она читала «Дьявол», и в ней поднялись старые дрожжи, и мне было очень тяжело. Комментарий 49. девятый. Ушел в сад. Начал писать письмо ей то, что отдать после смерти, но не дописал, бросил. Главное того, что спросил себя, зачем. Сознал, что не перед Богом для любви. Потом четыре часа она все высказала, и я, слава Богу, смягчил ее и сам расплакался, и обоим стало хорошо. Комментарии. 48. Толстой завершил ранее начатую заметку. В окончательном варианте статья получила заглавие о государстве. Смотри полное собрание сочинений, том 38. 49. В повести «Дьявол» отразились личные переживания Толстого, связанные с увлечением его до женитьбы крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Конец комментария. 14 мая. «Вчера вечер прошел, как обыкновенно. Приятное известие о Фельтоне, его суде, комментарий 50 -й. Нынче встал рано, пошел в сад, написал письмо Малошникову, подслушал разговор Копылова с прохожим. Скверные слова и неправда. И какое удивительное ужасное безверие. Тяжелое чувства испытал». Тяжелые чувства еще со вчерашнего, лучше, чем прежде, но нет того радостного спокойствия, которое было в начале. Письма получил тоже тяжелые. Копыл и крестьянин обличающий, и просители. Хочется, хочется умереть. Комментарий 50 -й. Толстой получил известие, что исполнение приговора, вынесенного Фильтену, смотри комментарий 30-й, дневникам 1907 года, приостановлено, так как против него... Возбуждено новое дело о напечатании им статьи Толстого «Где выход». Конец комментариев.